Глава 22. 26 декабря 2013 года. Бостон. Стелла проводила директора до черного входа», чтобы избежать встречи с прессой, и махала ему рукой, пока его машина уезжала от психиатрической клиники. По пути к кабинету 3Е она мысленно приготовилась к встрече с заключенным наедине. Стелла еще раз мысленно... Повторила разговор с директором и, подойдя к кабинету, не колеблясь, открыла дверь. Заключенный поднял глаза и внимательно наблюдал за ней, когда она заходила внутрь. Стелла села на один из двух стульев и некоторое время молча просматривала папку, которую дал ей директор перед инцидентом с посылкой. Пленник хранил молчание. Смотря то на пол, то на потолок. И только когда Стелла заговорила, он, кажется, вновь обратил на нее внимание. Еще раз здравствуй. Здравствуйте. Агент Хайден. Стелла не помнила, чтобы упоминала перед пленником свое имя. Откуда он знает, как меня зовут? С ужасом подумала она. Вижу, ты и мое имя знаешь? Я знаю много людей. Серьезно пошутил он. Как тебя зовут? Ух ты. Вопрос на миллион? Пресса наверняка заплатила бы целое состояние за этот ответ. Мне кажется, так будет честно. Ты знаешь мое имя, а я твое нет. Если мы будем беседовать, этикет требует, чтобы мы представились друг другу должным образом. Я не смог бы вести себя как невежа перед такой девушкой, как вы. Стелла удивилась сама себе и тому, как ловко она управляла разговором. Этот заключенный, без сомнений, был для нее самым серьезным вызовом с тех пор, как она стала специалистом по криминалистическому профилированию в ФБР. Мое имя — Джейкоб». Стелла кивнула. «Приятно познакомиться, Джейкоб. Я — Стелла Хайден. Впрочем, тебе это уже известно». Мое имя не сильно поможет вам в расследовании, агент. По крайней мере, сейчас я знаю, как к тебе обращаться». «Наверное, на настоящий момент». Вы — единственный человек, который проявил хорошие манеры. Скажите, агент, вам страшно? Почему мне должно быть страшно, Джейкоб? У тебя связаны руки, а снаружи стоят два медбрата, которые прибегут сюда, если услышат что-то необычное. Ты ничего не можешь сделать мне. Я не спросил, чувствуете ли вы себя в безопасности. Я спросил, страшно ли вам? Испытываете ли вы ощущение, которое хоть раз охватывало любого из нас? Чувство, когда ты думаешь, что, несмотря на кажущуюся безопасность, есть что-то, что ускользает из-под твоего контроля. Я спрашиваю, думаете ли вы, что даже, будучи запертым здесь, я могу угрожать вашей жизни? «Уверены ли вы, что, даже если у меня связаны руки, эти два человека на самом деле защитят вас, если на то будет необходимость?» Слова Джейкоба потрясли Стеллу. Еще никогда она не встречала преступника, который мог так контролировать ситуацию, который мог бы внушать страх одним лишь взглядом. Когда Джейкоб говорил, он следил за реакцией Стеллы и заметил, как она содрогнулась и засомневалась в своем авторитете. Когда она собиралась ответить, Джейкоб продолжил. «Полагаю, вы хотите знать, почему я был задержан?» «Ты был задержан, потому что два дня назад шел по улице голый, неся в руках голову девушки, которую обезглавил». «Вы...» Допускаете две ошибки, агент Хайден, ответил заключенный, словно напевая. Две ошибки? Не вижу ни одной. Пересмотрите внимательно ваш ответ. Вы поймете, о каких ошибках идет речь. Вам трудно принять то, что вы совершили. Не признаете своих зверств в этом дело. В ваших выводах ошибки новичка. «Ну же, откройте глаза. Раз уж мы говорим впервые, я вам помогу. Новичка? Во-первых, вы представляете как данность то, что именно я обезглавил Дженнифер Трауза, девушку, чья голова была у меня в руках в момент ареста. Вы действительно думаете, что это сделал я?» Стелл изумленно смотрела на него, Вторая ошибка еще серьезнее. Я спросил, хотите ли вы знать, почему я был задержан? Скажи мне, Джейкоб, почему же ты был задержан? Потому что мне нужно было найти тебя, Стелла, Хайден.